Глава 33. «Всю ночь я провела в комнате для гостей. К Эльмиру так и не вышло, просто не зная, что делать и кому верить. Сна не в одном глазу. И лишь мысль, почему всё так происходит. Если даже его решили подставить, то кому нужно нас разлучать? Может, одно из его бывших? Ведь других вариантов и нет. Я бы поняла, если бы Эльмира хотели подставить в бизнесе, не дай бог, но он наши отношения при чем? И все же я решила до утра не высовываться, а дать нам двоим возможность остыть. Чтобы не рубить с плеча и дать Эльмиру возможность объясниться. Как бы мне ни было больно, не хотела я верить в то, что он меня предал. Зачем бы он просил родить ребенка? Не думаю, что это в стиле Бекетова. Под утро уснула, а проснулась от громкого хлопка входной двери. Ушел. Ничего, я поеду к нему, и мы обязательно поговорим. Я еле поднялась с кровати и, подойдя к зеркалу, ужаснулась от своего отражения. Ещё бы, полночи проплакала. Теперь глаза мало того, что красные, так ещё и подпухшие. устало вздохнула и пошла принимать душ. Настроение было на нуле, и уже остыв немного, мне не терпелось поговорить с Эльмиром. Хотелось поскорее всё узнать и, надеясь, наладить наши отношения. Главное, чтобы у Бекетова были убедительные объяснения. Кое-как, приведя себя в порядок, посмотрела на часы. Время показывало начало десятого. Забросив в сумку телефон, вышла из двери. Знала, меня всё равно будет ждать машина, потому не позаботилась вызвать такси. «Доброе утро, Катерина. И тебе, Руслан. Отведи меня, пожалуйста, к Эльмиру в ресторан. Если вам нужен сам Эльмир Дамирович, то он поехал не в ресторан, а куда?» Я резко развернулась и, нахмурившись, посмотрела на Руслана. «В новый главный офис». От этих слов словно камень с души упал. Я кивнула и прошла к лифту. «Значит, в офис». Парень промолчал и зашёл со мной в лифт. Я отвернулась и закрыла глаза, да только толку в этом не было. Кабина полностью состояла из зеркальных стен. «Поссорились, Катерина?» «Что?» Распахнула глаза и посмотрела в зеркало на парня. «Вы очень расстроенная и не выспавшаяся. Эльмир Дамирович ушёл рано утром злой». «Ничего страшного не случилось, Руслан. Спасибо за участие». «Вы только не сердитесь на него?» «Эльмир очень любит вас». Я хмыкнула, но промолчала. Не хотела ни с кем обсуждать свою личную жизнь, а тем более с парнем. Что он может понять в чувствах девушки? Вряд ли многое. Молча доехав до нулевого этажа, мы оказались на подземной парковке и, сев в авто, поехали в центр. Всю дорогу из головы не выходил Эльмир и вчерашние фото. И только сейчас я вспомнила, что он стоял в цветочном магазине, выбирая мои любимые цветы, Именно хризантема ему показывала продавщица. Но тогда что не так? Если он поехал потом работать, почему не привез букет? Господи, как все странно получается. Через 40 минут, оказавшись возле офиса, я пыталась успокоить себя. Мысленно говорила, что все хорошо, ничего не случилось. Эльмир мне веренный и сейчас я зайду к нему в кабинет, и мы помиримся. Просто ему нужно мне все объяснить. Он ведь знает, что мне и так не просто удалось поверить ему, что я для него единственная. «Потому он сейчас точно всё мне расскажет». С таким настроением я и зашла в здание. Пропустили меня практически сразу. Руслан лишь попросил выписать для меня временный пропуск, объяснив, кем я являюсь для Бекетова. Сразу было видно, что работа здесь только начинается и не всё ещё на месте стоит. И не везде есть секретари и другие сотрудники. В приёмных встречается мало людей, но вот у кабинета Эльмира за столом уже сидела секретарша». Увидев меня, она подобралась, выпрямила спину и осмотрела с ног до головы заинтересованным взглядом. «Вы кому?» — спросила она тоненьким голосочком. «Господи, где он её взял?» «К Бекетову. Я его девушка». «Кристина, пусть Катерина идёт», — произнёс Руслан, и я благодарно кивнула, пройдя к кабинету. Постучала несколько раз и, открыв дверь, прошла внутрь. «Добрый день», — увидела за столом напротив Эльмира «Добрый день», — увидела за столом напротив Эльмира Седова. «Добрый день, Катерина!» — поприветствовал он меня, а я посмотрела на своего мужчину. «Катя!» — Эльмир поднялся, явно обрадовавшись моему визиту, но резко прищурился и пальцами схватился за висок. «Эльмир, тебе плохо?» «Может, врача?» — подключился Седой. Я подбежала к мужчине и коснулась его головы, как он резко отбился от моей руки и, подняв голову, посмотрел, словно на врага. «Ты чего приехала? Я тебя звал сюда?» «Прости, я хотела поговорить по поводу вчерашней ситуации». «Убирайся. Я тебя не звал. Кто позволял войти?» «Эльмир, я...» «Пошла вон, дура!» «Эльмир, ты чего срываешься?» Седой схватил его за руку, который Эльмир замахнулся на меня. Сердце часто забилось в груди, дыхание участилось, и я в удивлении приоткрыла рот. «Ты...» «Нахер пошла отсюда? Будешь приходить, только когда я тебе скажу!» Снова проорал он а я, находясь словно в тумане, медленно попятилась назад. «Я... я не прощу тебе этого». Резко покачала головой и, прикрыв рот рукой, выбежала из кабинета. Услышала, как об дверь что-то ударилось но не обернулась. Быстро заскочила в лифт и, нажав нужную кнопку, осела на пол. «Не прощу ему этого». Щеки обожгли слезы, и я разрыдалась от боли и несправедливости. «За что он так со мной?» «Эльмир, что с тобой такое, мальчик?» «Ничего», — рыкнул я, сжимая виски. «Так херово стало, сука. Пусть знает своё место». «Ты не прав», — закричал Седой, а я бросил на него прищуренный взгляд. «Если Катя твоя женщина, ты должен её уважать. А если между вами случилась ссора, то разбирайтесь наедине. Ты её унизил сейчас» и громко прорычал и, найдя графин, дрожащей рукой, налил стакан воды. Осушил его и устало рухнул в кресло. «Говори, зачем пришёл?» «Поговорить пришёл?» «Не терпелось?» – с самого утра заявился. «Хватит гневаться, Эльмир. У меня к тебе важный разговор». «Какие между нами могут быть разговоры, Олег Вениаминович?» «Личные, Эльмир. Личные». Я налил ещё стакан воды и, отыскав в кармане блистер с таблетками для головы, выдавил одну. Запил водой и откинулся спиной на спинку. «Давай, седой, говори уходи, дел по горло». «Мне кажется, тебе нужно показаться врачу». «Ты об этом хотел поговорить?» «Эльмир, я просто вижу, что с тобой что-то не то творится, ты другой». «На тебя, Олег Вениаминович, аллергия». Боль очень медленно стала отпускать, и я внимательно следил за сменяющимися эмоциями Седова. Не нравился ему мой тон, а мне плевать. Не было доверия у меня к нему, всё время ожидал подвуха. «Мне бы дядю твоего повидать». «Я не его секретарь, понятия не имею, когда он тебя сможет принять». «Я говорил с ним вчера по телефону, и он мне дал добро». «На что?» «Рассказать тебе правду». «Кофе угостишь?» Я сглотнул и, поразмыслив несколько секунд, нажал кнопку громкой связи. «Кристина, принеси кофе моему гостю». «Пять минут, Эльмир Дамирович». Олег поморщился, а я, выдохнув, достал из стола пачку сигарет. Одну закурил. «О какой правде пойдёт речь? Если это какая-то херня, не интересующая меня совсем, наш разговор закончится в эту же минуту. Хотелось уже поскорее остаться одному». Раздражали эти приёмы, разговоры и прочая херня, свалившаяся на меня в последние дни. Ещё и Катя. Чёрт, почему она так не вовремя, когда мне стало плохо, да ещё и приседом? Ему вообще нельзя видеть её. Блять, какого же хера так болит голова? эльмира это не херня», — наконец-то заговорил Олег, привлекая моё внимание. «Я твой отец». Мир рухнул перед глазами. «Что твою мать, он сказал?» Челюсти сомкнулись, губы сжал в одну плотную линию и передавил в пальцах сигарету. В дверь постучал, а через секунду вошла Кристина, неся на подносе чашку с кофе. Кровь в венах закипала от желания узнать правду. «Что только что сказал Седой? Это старик так решил подшутить надо мной?» Кристина словно нарочно долго ставила перед ним кофе, вертя своим задом. Сплюнуть захотелось от отвращения. «Давай быстрее, Кристина, здесь не подиум» прорычал я, получив в ответ обиженный взгляд, и она наконец-то вылетела за дверь. Сделал затяжку. «Что-то ты на всех женщинах срываешься. Повтори, что ты сейчас сказал». «Да, Эльмир, это правда». «Я твой отец». «Какого хера ты несёшь?» Я резко вдавил сигарету в пепельницу и, поднявшись, уперся руками в стол. Навис над Олегом. «Я обещал только правду, её и говорю. Прости. За что?» За что ты сейчас просишь прощения? Я знаю, что для тебя я никогда не стану отцом. Я просто хотел, чтобы ты знал. Ты должен знать правду. Я бросил твою маму, когда она забеременела. Ты сейчас врёшь. Нет, не вру. Спроси у дяди. Твой дед по маминой линии не хотел, чтобы мы были с ней вместе. Я готов был бежать, забрав Зарину, но... Она не захотела. Побоялась отца. А я тогда не имел такого влияния, как сейчас. «Мой отец Дамир», — рыкнул я, сверляя его злым взглядом. «Ты прав. Он был твоим отцом, а меня рядом не было. Зарина полюбила Дамира, и они поженились. Ее отец не был против этого брака, а я еще долго любил твою маму. Что тебя связывало с Фростом?» Я не хотел верить в то, что он сказал. Не хотел. Для меня было куда важнее узнать, что именно его связывало с подонком Фростом. «Отец у меня был один, Дамир Башарович, и другого не существует». «Я помогал ему с открытием клуба». «Ах, вот оно что! А пожар в моём клубе тоже твоих рук дело?» «Я, по-твоему, похож на идиота?» «Твоих?» Снова рыкнул я и, достав ещё одну сигарету, прикурил, присев в кресло. Виски нещадно давило и хотелось уснуть, чтобы не ощущать эту проклятую боль. «Плохого я тебе ничего не сделал». «И хочу, чтобы ты это запомнил раз и навсегда». Я хмыкнул, затянувшись, и выпустил дым, смотря через него на Седова. «Значит, Фрост, гнида, между вами случился скандал? Этот подонок доставал мою женщину конченными подарками, а вчера перед смертью рассказал, что хотел с ней сделать. Ты даже понятия не имеешь, что он за ничтожество». «Подробнее?» «Насильник он. Ой, муженских судеб сломал. Чудом до моей Кати не добрался». «Я не знал, Эльмир, почему ты мне не сообщил». «С какой стати?» Затянулся, не отпуская его взгляда. «Я бы точно не стал ему помогать». «Уже неважно Теперь его место в аду. Этот не один раз пытался меня убить, тем самым подвергая опасности жизнь Кати. Он получил по заслугам». «Мне жаль, Эльмир, но я очень тебя прошу, помирись с Катей. Она не заслуживает такого отношения». Докурив сигарету, потушил окурок в пепельнице и, на миг прикрыв глаза, снова посмотрел на Седова. «Выход знаешь где? Не задерживаю». Олег в ответ посмотрел на меня с сожалением и, поднявшись молча, покинул кабинет. А мне было настолько на всё похер, что я скинул пиджак, выключил ноутбук и завалился спать на диване прямо в кабинете. Стоило отдохнуть, может, тогда пройдёт дикая боль в голове.